Завершив учебу, я купил автомобиль и покатил прямиком в Манхэттен-Бич, Калифорния. Снял там комнату и четыре недели бродил по песку, разглядывая женщин и старые нефтяные вышки. Однако ничего, о чем стоило бы написать, а я решил, что этим теперь и займусь, не увидел. К тому времени я уже получил от ВМФ пособие по инвалидности, Предполагалось, вообще-то говоря, что я потрачу его на учебу, однако мне удалось обналичить чек с помощью знакомой, работавшей в финансовом отделе Лос-Анджелесского городского колледжа. Она прислала мне денежный перевод в мексиканскую деревню сан мигель теуан куда я перебрался, чтобы писать, как положено настоящему писателю, рассказы. Там я за шесть месяцев торопливо накропал 12 рассказов, Один из них был сжатым пересказом «Крыльев ночи». Посылать журналы я ничего не стал, а отправил все разом издателю, с которым имеют дело год назад, и тот написал мне через четыре недели, что его компания готова опубликовать книгу, при условии, что в ней многое будет изменено. Я был только счастлив сделать это, и вскоре отослал ему окончательный текст. Он посоветовал мне продолжать писать, и я продолжил, без большого, впрочем, энтузиазма. По правде сказать, я уже написал все, что собирался, и в этом не было ничего дурного. Если бы побольше писателей осознавало то же самое на собственный счет, мир был бы избавлен от кучи плохих книг, а множество людей, мужчин и женщин смогли бы жить и счастливее, и плодотворнее». Все остальное представляет интерес еще даже и меньший. Издательство официально приняло мою книгу «Синяя осень» к публикации, пока я ехал из Сан-Мигель-Теотан-ТПК обратно в США. Я получил от него телеграфом чек на 700 долларов. В тот вечер я остановился в городе гранс Нью-Мексико, чтобы посмотреть на освещенном прожекторами стадионе матч Малой Лиги и одиноко выпить на трибуне бутылку вина «Колддак» за себя и свою удачу. Едва ли не на следующий день кинопродюсер пожелал купить и за приличные деньги мою книгу, поэтому до Нью-Йорка, рекомендованного моим редактором как город, в котором можно жить, я добрался уже состоятельным, по тем, во всяком случае, временам, человеком. Шел 1968 год. Я мигом снял квартиру, анфиладу нескольких тесных комнаток на Пэрри-стрит в Гринвич-Виллидж и повел писательскую жизнь, которая мне действительно нравилась. Книга увидела свет весной. Я выступил с чтениями в маленьких колледжах города, дал интервью нескольким радиостанциям, познакомился со множеством девушек, и обзавелся литературным агентом, от которого и поныне, получая поздравления с Рождеством, в Нью-Суике появилась моя фотография. Ложился я почти каждую ночь поздно, поскольку пил-гулял, стоя дело заводившимися у меня новыми приятелями, писал очень мало, хотя и подолгу сидел за рабочим столом, Встретился секс во время автограф-сессии на Спринг-стрит, получил от моего издателя аванс за роман, идея которого, как я его уверил, у меня созрела, однако проделал все это без живого интереса и не имел ни малейшего представления, о чем я мог бы написать. Осенью 1969 года мы секс стали почасту проводить время вместе». «Я впервые съездил в клуб «Гора Гурона» и в роскошные гольф-клубы, членом которых состоял ее отец. Экс оказалась не такой уж и нескладной, и отнюдь не чрезмерно серьезной девушкой, но чудесной, необычной, сложной и интересной. Она продолжала выходить на подиум и зарабатывала приличные деньги. В феврале 1970-го мы поженились, И я начал писать по заказам нескольких журналов. Это позволяло мне уклоняться от мучительного сочинения романа, который я назвал «Танжер», и действие которого в Танжере и разворачивалось. Никогда в этом городе не был, но полагал, что он похож на Мехико. Начинался Танжер так. В тот год осень пришла в горы Низкий Атлас с запозданием, и Карсону приходилось прилагать массу неприятных усилий, чтобы не появляться на людях пьяным. Героем романа был морской пехотинец, который, сбежав с войны, блуждает по берегам нескольких континентов в поисках утраченного им чувства истории. Повествование велось от первого лица и снова состояло по преимуществу из коротких ретроспективных сцен. Самую эту минуту, Роман лежит в ящике моего комода под кипой старых договоров о страховании жизни и каталогов. Весной моя книга все еще продавалась в книжных магазинах, благодаря нью-йоркскому критику, написавшему «Мистер Баскомб, писатель, который может оказаться интересным». Кинопродюсер решил, что различает в моих рассказах контуры фильма, и выплатил остаток обещанной им суммы. Никакого фильма он так и не снял. Я начал выпекать новые страницы Танжера. Все, и я в том числе, считали, что я способен его закончить. Ральф был уже на подходе. Мы с Экс прекрасно проводили время, посещая бейсбольные матчи на стадионе Янки, наезжая в монток наведываясь в кино и просто театры. И вот одним утром я проснулся, постоял у окна, глядя на кусок гудзона, и понял, что должен немедля убраться из Нью-Йорка.